Артур Квари. Хищник 2. Город Ангелов. Глава 1. Космический корабль внеземной цивилизации, преодолев пространство со скоростью близкой к скорости света, снизился над западным полушарием и совершенно незамеченный вошел в атмосферу Земли. Его приближение не зарегистрировали ни на РАД в Каларадо Спрингс, ни сибирский радарный комплекс в Облаково, ни какие-либо другие станции слежения. Защитный светоотражающий камуфляж позволил ему проскочить мимо геосинхронных спутников и остаться невидимым для космических телескопов. Лишь войдя в атмосферу Земли на сверхзвуковой скорости, он вызвал легкую вспышку. Это на короткий миг озарились ярко-красным светом рефлекторы теплоты. Вспышка, однако, оказалась не такой уж значительной, чтобы ее зафиксировали. А если бы и случилось подобное, то ее приняли бы за странствующий метеорит, сгоревший при вхождении в верхние слои атмосферы. Корабль снизился над Карибским морем и со свистом понесся к джунглям Белиза вспенивая воду образующимся потоком воздуха и слегка набирая высоту по мере приближения к центрально-американскому материку. Совершенно незамеченный, он прошел над Глатемалой и взял курс на северо-запад через Мексику к юго-западной границе Соединенных Штатов, туда, где Колорадо впадает в Калифорнийский залив. Он промчался над пустыней Мохаве, накаляя еще больший песок. Его конечным пунктом был Лос-Анджелес. Шел 1995 год. Впереди ждало долгое, жаркое и душное лето. Вот-вот должна была начаться охота.